Продолжение вариаций. Через полчаса воспоминания о веселом артисте сами собой возобновляются на новой волне энтузиазма. Есть что вспомнить певице Ксении Георги Ади, композитору Владиславу Казенину, артисту Михаилу Евдокимову, редактором Натальи Сурковой и Ольге Краевой. коллегам по молодой гвардии Александру Кузнецову и Алексею Шевелеву, соратникам по комсомольско-шевской работе Александру Шишову и Николаю Бутову, офицерам армии и милиции, землякам из Камыска, Мышиной, Донецка, родственникам. Едва один рассказчик смолкает, его тут же сменяет следующий. Сейчас даже трудно представить, насколько Женя был популярен и любим в народе популярность нынешних звезд эстрады все таки дутая чаще фиктивная она не претендует на тотальную популярность звезд прошлого времени заслуженную популярность объективную Женя был одним из последних эстрадных артистов кого любили слушать люди всех возрастов всех социальных групп и национальных корней И результаты того опроса, о котором сегодня вспоминали, это ведь не выдумка, это правда. М да. Я по этому поводу вспоминаю, как мы с Женей гуляли в конце тех же семидесятых по Сочинскому парку, а толпа со всех сторон жужжала: "Мартынов, смотри, вон Евгений Мартынов". Обступили нас и прямо в рот своему кумиру заглядывают. Чтобы разрядить немного атмосферу, Женя выделывал такой финт. Словно что-то вдруг вспомнив, останавливался, серьезно смотрел на свои наручные часы и довольно громко, дабы всем вокруг было слышно, возвещал: "Так, три часа уже. Сейчас Кобзон придет. А затем резко поворачивался и показывая пальцем куда-то в сторону, еще громче объявлял: Вон Кобзон пошел!» Окружавшие нас люди, будто по приказу, поворачивали в указанную сторону головы и вытянув шеи, пытались обнаружить там Кобзона, а мы в это время из толпы ловка шмык. Можно где-нибудь отдохнуть наконец, сокрушался Женя. Не сна ни отдыха измученной душе!» как Борису Годунову!» Про Сочи Я тоже хочу рассказать историку. Мы тогда втроем с Женей и Эллой в спутнике отдыхали. И в нашем международном молодежном лагере людей не как везде, но было много. Все на пляж, как высыпят, так мартыновская трио в сторону куда-нибудь и побредет свободного места искать. Наша скромность, а вернее сказать, стеснительность Усугублялось еще и тем, что братья Мартынова тогда плавать не умели, и вынуждены были слоняться вдоль бережка, порой довольствуясь лишь, так сказать, солнечными ваннами. Так забрели мы однажды по берегу на территорию пионерского лагеря. Детей не было, пляж совершенно пустой. Только трое пионеров прошли мимо нас, остановились и, вглядевшись в лицо Жени, удивленно прошептали: Это Мартынов. Точно, Евгений Мартынов. Ребята тут же убежали, и мы не придали этой пионерской проницательности никакого значения. Однако, как чуть позже оказалось, встреча с ребятами имела дальнейшее продолжение. Промучившись на сорокаградусной жаре около часа, мы продолжали лежать на деревянных лежаках в пляжных панамках, Наклеив на нас и веки бумажные листочки, защищающие наши лица от ожога и неравномерного загара, вдруг метрах в 100 от нас раздались звуки горнов и барабанов. Трубящая, тарахтящая звуковая волна медленно катила в нашу сторону. Я приподнялся немного, чтобы посмотреть, что там происходит, и увидел целый отряд пионеров с красным знаменем в галстуках и белых рубашках, направляющихся вдоль берега в нашу сторону. "Ну все, пионеры тебя, кажется, нашли", в шутку сказал я брату. И был черт побери прав. Барабанный бой и горны подступили вплотную к нам, заставив Женю тоже подняться и сесть на лежак. Пионеры при полном параде, с поднятыми руками в позе "будь готов", Резко оборвали свою торжественную тушь, и возглавлявшая процессию девочка начала громко декламировать: "Уважаемый артист Евгений Мартынов, от имени совета отрядов пионерского лагеря Салют или какого-то там еще примерно в этом роде, приглашаем вас сегодня в 19 часов на торжественный пионерский костер, посвященный...» Девочка бойко отбарабанила свою речь. вручила немного растерявшемуся, и сами представляете, несколько несуразно выглядящему артисту пригласительную грамоту и властно скомандовала: кругом! Шагом! Марш!" Ноги затрещали барабаны и затрубили горны, откатывая от нас таким же маршрутом, каким накатили. Уходящие пионеры уже не видели и не слышали того истеричного хохота, который овладел нами. спешно собиравшими свои манатки и уходящими из так называемой рассекреченной зоны. Да, пионеры молодцы, а те трое просто штирлицы. Но ведь Женька действительно море очень любил. Всегда ездил отдыхать на юга. Хоть порой в воде только ботинок помочит и скажет: "Холодная вода сегодня". А когда немного все таки пополоскавшись, выходил из воды, Тоха хмел бывало, показывая пальцем в море и вытирая пот с лица. Фу, "Я только что с того берега. Там народу чуть поменьше". Что ж, плавать Женя научился, насколько мне известно, за два с половиной года до кончины. А до того морской отдых был для него и в радости, и в тягость, хотя морские замашки проявлялись у него и в Москве. Помню, принес я ему однажды зимой по-дружески свежей рыбы. На кухне мысали в раковину ее выложили, а рыба в тепле оклемалась, и давай биться. Женя музицировал до этого на рояле, а как прослышал о живых карпах на кухне, все бросил и скорей рыбу спасать. Наполнил ванну водой, перетаскал туда карпов, стал кому-то звонить, спрашивать, как еле живую рыбу поставить на ноги, чем бы накормить. Какой воды ей предложить? Весь вечер по рассказам Л. часа 4 он занимался этой проблемой, буквально плескаясь вместе с карпами в ванне, пока те в конце концов не перевернулись все кверху брюхом. Только тогда интерес к рыбе угас, и композитор снова вернулся к своим творческим делам, но уже вдохновлённый морской стихией. Вечером Женя позвонил мне, поблагодарил за вкусную рыбу. И одновременно посетовал на то, что она так рано сдохла. Про море надо что-то сочинить, задумчиво поделился соображениями композитор. Вот Дементьев предлагает балладу о Дельфине сотворить, но хочется чего-то пошире, попросторней, чтобы море сливалось с небом. Приехал Женя в 77 году в Ялту. Богатиков, будучи тогда каким-то боссом в Крыму, депутатом или возможно даже председателем совета пригласил Женю отдохнуть. Ну приехал Женя с невестой. Его встретили шикарно, поселили в роскошный люкс, все прекрасно. Тут приходит к нему кто-то из Крымской филармонии, то ли директор, то ли замдиректора, и говорит: "Женя, мы вас хорошо встретили, все вам условия создали, но вы нам за это должны самую малость". отработать пару концертов на стадионе. У Жени глаза на лоб. Извините, я сюда не работать приехал сейчас, а отдохнуть с невестой. Для работы нужен совершенно иной настрой, а не так с бухты-барахты. Тем более, как отработать? Кто мне будет аккомпанировать? У меня нет с собой ни партитур, ни клавиров. Успокойтесь, Женя, радушно заулыбался Крымчанин. Инструментальный ансамбль уже готов к работе с вами. Музыканты хорошо знают ваш виртуар, что-то вы им подскажете, что-то сами себе сокомпонируете. Все получится отлично. Вы нас тоже поймите. На концертах будут большие люди из ЦК, обкома и горкома. Для вас ведь также это важно и престижно. Короче, филармонист Женю остудил быстро, пообещав завтра с утра прислать Волгу. чтобы отвезти столичную звезду, так сказать, на первую крымскую репетицию. Совсем же погасила Женин пыл, гостиничная дежурная по этажу всю ночь стучавшая в дверь номера и гневно требовавшая, чтобы девушка покинула мужской люкс бесстыжая такая, пока ее милиция не забрала. Женя решение принял резкое и, наверное, правильное. На следующий день Рано утром, собрав вещи, он расплатился с гостиницы и заказал срочное такси до Феодосии, где отдыхали его московские друзья, звавшие накануне его туда же на отдых. Через четыре часа он с невестой был уже в объятиях феодосийцев и ничуть не жалело куда более шикарных ялтинских апартаментах, чем те, которые ему предоставила гостиница Астория. Две недели в Феодосии По полузакрытом военно-морском городе прошли для молодых на одном дыхании, наполненные морем, солнцем, приятными знакомствами и веселыми пикниками. Вообще отражение был удивительно скромным человеком. Лично я ни разу не слыхал от него каких-то дифирамбов в свой адрес или сплетен в чужой. Он даже сам говорил про себя: "Я не и не злорадный человек". И вообще в Бога верю. Даже когда шутки или недобрые тосты вдруг произносились в адрес его врагов или недоброжелателей, он всегда ставил бокал обратно на стол и мотал головой: "Нет, этого не надо. Я за это пить не буду. Бог накажет. Он все видит и слышит". Да и к жизни отношение у него было неприхотливое, но так сказать, со вкусом. О чужих песнях, помнишь, всегда говорил примерно так. Мне нравится. А чего? «Все нормально. От же самого обычного блюда мог восхищаться. Вкуснятина, конец света. Когда я невзначай намекал, что, может быть, ему следует одеваться помоднее в свете новых нравов и веяний. Женя спокойно отвечал: Лучше быть проще. И так недоброжелателей море. Зачем без толку дразнить людей всякой чепухой? Также и на вопрос не думает ли он себе вместо Волги приобрести иномарку, как у других звезд эстрады, следовал ответ в духе предыдущего. Будь проще, люди и деньги к тебе сами потянутся. Женя вообще старался быть бодрым, легким и приятным для окружающих, с кем бы ему не приходилось общаться. Я, поверьте, как сейчас слышу его не голос, чаще на улыбке, но бывало и чуть грустный. Всё что не делается, все к лучшему. Будем продолжать работать над собой. Было у меня как-то грустное настроение, от начавшейся перестройки, от талонов на сахар, от так называемых карточек покупателя, да что там. Помните все это? Вот, э, дай, думаю, позвоню Мартынову. Чем он там занимается, когда вокруг такой бардак творится? Звоню. Приветик, отвечает он, тоже как-то грустно-задумчиво. Чем занимаешься? Как настроение? Задаю ему традиционно дурацкие вопросы. Да вот, говорит, размышляю. Идти мне на должность художественного руководителя ансамбля Ливоза или нет? Какого ансамбля, переспрашиваю я. Мимоза? Слышно в трубку, как Женя с той стороны провода сворачивает газету. Нет, отвечает он уже чуть пободрее. Виа ли во за Что это за цветок такой, спрашиваю. Я что-то сразу и не соображу, а он мне: Это не цветок, а сокращенно». Вокально-инструментальный ансамбль Лекёра завода. Если хочешь стать руководителем этого перспективного коллектива, я, говорит, тебя рекомендую. Разучишь там с ними каватину блевантино из оперы Риголетто. Соглашайся. Мое грустное настроение тут же как корова языком слезала. Неделю я потом всем рассказывал про эту левозу. Эх, Мартинов. Как выдумает бывало что-нибудь, или так расскажет и покажет все в лицах, что обхохочешься. Артист был. Я помню, как мы с Женькой загудели один раз в милицию. Прямо за решетку нас посадили вместе с какими-то уголовниками или бомжами. А влетели мы по дурочке. Были чуть выпившие после концерта для делегатов съезда комсомола. А Жека на своем автомобиле пытался выехать из стенного бокса на улице и вмазался в столб. Никто и ничто не пострадали. Только свою машину он немного разбил и столб чуть не свалил, а так все нормально. Как назло, тут как тут гаишники, а вернее просто краснопёрые. Нас в милицейский воронок и в участок. Я им объясняю, мол, это же Мартынов, яблони в цвету. лебеди съезд комсомола там и все такое тупые нас вежливо, но строго за решетку». говорят разберемся». мы ведь как думали приедем жене позвонит своим генералам я комсомольцам кому следует». и нас отпустят но вышло немного иначе вызывают меня сначала давай протокол писать я им объясняю опять «Мартынов! Евгений. Съезд. Что тут непонятного? Вдруг слышим Женькин голос доносится, красивый такой, звонкой, Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастье не спасло. Собралась вся ментовка, и фараоны, и бабы в милицейской форме, и гражданские с улицы. Мартинов голдят. За что же его посадили-то? Отпустите человека. Короче, пел Женька минут двадцать под радостные аплодисменты этой публики. Потом пришел начальник, глянул на все это дело, сделал нагоняй своим бестолковым подчиненным и нас к себе заволок. Поставил бутылку водки, вытащил закуску, включил магнитофон. Женя ему свою кассету подарил. Домой нас развезли в милицейской машине уже к ночи с песнями. А Жени на авто на следующий день отремонтировали в том же отделении милиции ихние мастера. Вот какая история с нами по молодости приключилась. У Жене ведь были медали какие-то от МВД. Значки отличника службы или почетного милиционера, часы именные от министра Щелокова за отличную службу в советской милиции. После каждого концерта в органах ему вручали какой-нибудь нагрудный милицейский знак, сувенир или грамоту. Так однажды после банкета в МВД ехал Женя домой на своей машине в не очень трезвом состоянии. Дело было глубокой ночью. Ехал осторожно, медленно, но с выключенными фарами почему-то. На перекрестке останавливает его постовой ГАИ. Женя ему все прямо выкладывает. не в надлежащем состоянии, мол, потому что едет с концерта, посвященного дню милиции после банкета у министра. И в доказательство показывает постамому именные серебряные часы на цепочке и грамоту от министра МВД с его же подписью. Одиноко скучавший до того гаишник быстро сориентировался, деликатно попросил Женю пересесть на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Я отвез популярного артиста по указанному адресу. Дома по приезде, Женя подарил постовому несколько своих пластинок, выставил на стол все запасы спиртного на любой вкус, достал из холодильника закуску, и банкет в честь дня милиции продолжился с новым знакомым с перекрестка и Эллой, поведавшей мне сию быль. М да, эти часы уже не были почти легендарными. Он с ними любил иногда понтан опустить и шороху наделать среди рядовой ментуры, если был в настроении. Никогда не забуду, как мы с ним после удачного худсовета на Мелодии поехали на стадион Торпедо футбол посмотреть. Матч был самый заурядный, но я торпедовский болельщик и по хорошему настроению предложил Жене вместе со мной еще парой футболистов с «Мелодией» махнуть на стадион. Жене мое предложение понравилось. Он тут же ловит такси. Мы все в него загружаемся, заезжаем в ресторан Прага. Женька вытаскивает оттуда ящик чешского пива, тогда страшно дефицитного, где-то раздобывает еще таранки, полный целлофановый мешок, и мы дуем на торпедо. Час пик. На дороге везде пробки. Женя достает свои именные часы и говорит шоферу: "Езжай на Красный У нас зеленая дорога. Еле-еле добрались до стадиона, опоздали к началу, но времени зря не теряли. Успели набраться градусов в машине. Подъезжаем к основному входу. Женя, не вылезая из такси, открывает часы, протягивает стоящему у ворот милиционеру сначала четвертной, а затем свои серебряные ходики, только и сказав при этом: Прочтите. Разглядев на крышке часов крутую по тем временам надпись, милиционер тут же встрепенулся и закричал своим сотоварищам: "Откройте ворота, пропустите машину". Вместе с часами хотел было и четвертак возвратить, но Женья не взял. Въехали на стадион. Опять милиционер подходит. Женька и ему молча: "Часы и червонец". Тот прочтя, кричит дальше: Пропустите машину, дайте дорогу. В результате выехали мы прямо к кромке поля. Игра идет, трибуны шумят. На наше такси все косятся, понять ничего не могут. Женя деловито спрашивает: "Наши с какой стороны? В какие ворота нужно голы забивать?" Я огляделся, более-менее сориентировался. Говорю: "Туда." Кажется, в те ворота мы гнать должны. Женька командует: "Дуй к тем воротам". На глазах у всего стадиона подъезжаем за ворота соперника, достаем свою провизию, раскладываемся еще заряжаемся, так сказать, за победу. Тут словно из ничего бац гол. Женька с бутылкой и таранкой вскакивает. И подняв руки, орёт во все горло: "Я тебя своей Алёнушкой зову, как прекрасен гол в девятку наеву". Ко второму тайму забыли мы перебраться к другим воротам, и в самом начале нам тюх и гол. 1:1. Женя на полном серьезе встает и запевает: "Начни сначала, пусть не везет подчас, не верь отчаянью, забей как в первый раз". Нам с трибун кричат: "Давай, за те ворота переезжай, а то из-за вас продуем сдуру. Только переехали за противоположные ворота, также вдоль поля на виду у всего стадиона, едва чокнулись бутылками, как заварилась сутолока во вратарской. Плюх! Гол! Кто-то из болельщиков белых голубей в этот момент выпустил. Женька вскакивает, Опять я вижу белых чаек над водой в их светлом танце гол второй. К концу игры нам с трибун кричать стали: "Давай, Мартин, запивай, может, третий забьем?» А когда третий с пенальти забили, мы решили поскорее уматывать со стадиона. Да и таксист нас торопил, мол, если вовремя не улизнем отсюда, то или в людской пробке застрянем надолго. Или в какую-нибудь историю угодим. Ибо наша компания уже якобы настолько весёлая, что и часы не помогут. В случае чего. Только домой я приехал, узнал, что торпедовцы на последней минуте гол пропустили, но матч все таки 3-2 выиграли, уж точно благодаря Женьке. Царство ему небесное. А Женя ведь болел не за торпеда. и даже не за Спартак, как нынче модно стало. Он, насколько я знаю, всегда был поклонником Донецкого шахтера. Ну, так, э, верность шахтеру досталась нам по наследству от отца. Независимо от того, хорошо играла команда или плохо, это из категории родного, раз и навсегда данного. Мы часто ходили на стадион, когда шахтер проводил в Москве важные игры. Тем более всегда смотрели матчи с его участием по телевизору. и интересовались результатами его игр в чемпионатах. Приходя на стадион, Женя, как правило, заглядывал к футболистам в раздевалку, пел для них, старался поддержать их игровой тонус доброй шуткой. Жаль только, что ни брат, ни отец наш не дождались от родной команды чемпионских побед. Но зато хоть кубком СССР дорогой шахтер нас несколько раз порадовал. Теперь мне понятно, Почему Женя так расплакался, когда мы прилетели с ним из Штатов, кажется, после Универсиады. В самолёте у пилотов был радиоприемник, а «Шахтер» в тот день играл в финале Кубка с Киевским Динамо. Несколько раз мы с Женей заходили в пилотскую кабину справиться о счете. Наконец нам сказали, что Маяк передал: "После первого тайма Шахтёр ведёт 1:0". Женье как бальзам на душу. Решили даже по такому поводу глотнуть немного с бортпроводницами. После этого чуть-чуть прикорнули и проснулись, когда самолет уже выруливал на посадку. Едва приземлились, Женька сразу в пилотскую. Как там шахтер?» Ответ был для него подобен нокдауну. Проиграл 2:1. Слезы потекли по щекам, как у ребенка. Словно случилось что-то совсем страшное или не обидное. Элла, приехавшая в аэропорт его встречать, тоже перепугалась, увидав мужа выводимого в неописуемом горе из самолета. Притом все уже вышли, а мы со стюардессами и пилотами его еще несколько минут успокаивали. А сама киевлянка, и услыхав о причине мужниных слез, Сразу своего супруга на место поставила. Играл бы хорошо твой шахтер, Так мне бы, может быть, пришлось плакать из-за проигрыша Динамо, а если он почти сам себе голы забивает, то хоть болей него, хоть пой для него, хоть плачь, все без толку.